Сам Христос, помните, разбудив их, начал ужасаться и тосковать, и сказал им, Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною, и еще. Отче, все возможно тебе, пронеси сию чашу мимо меня, а на кресте, или, или лама савахвания, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? А в некоторых рукописях, и, товарищи, зачем ты унижаешь меня? А потом это мольба жажду, и добрые палачи суют ему губку с уксусом. Где, в каких житиях вы найдете подобное? Недаром же другой ненавистник Целий, тот уж прямо ехидничает. Если уж он сам решил принять казнь, повинуясь отцу, так что же звать его на помощь и молить об избавлении, отец доминует да меня чаше сия, почему он не стерпел на кресте жажду, как ее часто переносит любой из нас? А тот же Порфирий еще добавляет, «Все эти речи недостойны не только Сына Божьего, но даже просто мудреца, презирающего смерть. Увы, все это так». И ответ только один все «Се человек». И ничего с этим человеком евангелисты поделать не смогли, не посмели. Ах, хотели? Ну, конечно, хотели. Трижды и четырежды, — пишет целей, — переделывали они первую запись Евангелия, чтобы избегнуть изобличения. Да, самого страшного из изобличений, изобличения в правде. И все-таки это вот немощное, себе бесконечно человеческое, болящее вычеркнуть не посмели. И Бог, немощный и слабый, все равно остался Богом. «Богом людей, понимаете?» «Да нет, где вам понять?» «Да нет, понимаю!» Серьезно заверил его Корнилов. «И вот, знаете, что мне сейчас вспомнилось?» э -э, «Лесинг писал где-то, что мученик — самая недраматическая фигура в мире. Об нем и трагедии не напишешь. У него ни поступков, ни колебаний, ни переживаний, одно терпение. Его мучают, а он терпит. Его искушают, а он молится». Тьфу тоска. Но вернемся к нашим баранам. Значит, свидетели зашились? Так зашились, что приходилось отпускать подсудимого. А как говорится, не для того берут, что подпускать. Председательствующий обращается к Иисусу с заклятием: "Заклинаю тебя Богом живым", говорит он. Скажи нам, ты ли Христос сын Божий? О. Это уже крупнейшее нарушение закона. С таким заклятием можно было обращаться только к свидетелям. Если бы Христос теперь отрекся или ответил на вопрос председателя как-нибудь, это к невнятно, двусмысленно, его обязаны были отпустить. Но он чтил дело своей жизни больше самой жизни, больше матери, сестер и братьев, закона и храма, и в этот самый страшный момент его жизни он не посмел. Слышите, просто не посмел это дело предать. И скажи он только, нет, я совсем не тот, за кого выдали. И все, Синедрион победил. 72 судьи, а за ними стража, свидетели, секретари и служки, в общем, человек сто, вся орала их, торжественно выводит его на площадь, на ту самую площадь, где он проповедовал, ставят перед толпой и учениками и провозглашают, мы судили сего человека и нашли, что он чист, он никогда не выдавал себя за Христа, он не обещал вам от себя Царство Божье, он только по своему уму и разумению толковал вам пророков, а вы его не поняли, и все. И Христа нет. В мире ничего не состоялось. История прошла мимо. А он знал, что такое искушение когда-нибудь наступит, и надо его преодолеть смертью, но умереть осмысленно и свободно, не как Сенека христианствующий, а как Сын человеческий. А что ж, по-вашему, Сенека умер не свободно? Может быть, и свободно, да не так. Он скорее не умер, а сбежал. Для Сенеки смерть была освобождением от компромиссов. А в них-то Сенека, ох, как был грешен. Вот осознав все это, он написал однажды такое, очень красивое. Он умел писать красиво.